На Минерве, залив Кейп-Кот, Массачусетс, ноябрь 1713-го. Вот эти частицы, что огнем, насыщены под спудным, нам достать, потребно из глубоких мрачных недр. Забить потуже в длинные стволы, округлые и полые, Поджечь, с отверстия другого, и тогда от малой искры вещество частиц, мгновенно вспыхнув из загрохотав, расширится и, развивая мощь огромную, метнёт издалека снаряды, полные такого зла, что всё сметая на своем пути, повергнут недругов и разорвут на клочья. Мильтон. Потерянный рай. Во время короткой передышки между стычками Даниэль у себя в каюте и напряжен до предела. Это не холодная собранность человека, вовлеченного в убийство других людей. Бой идет с утра, так что чего уж теперь. А сосредоточенность игрока, поставившего на кон свою жизнь. Вернее, чью жизнь поставил на кон капитан – у которого, мягко выражаясь, богатый и сложный внутренний мир. Разумеется, всходя на корабль, вы вверяете свою жизнь капитану, но кто-то смеется на юте. Неуместное веселье расходится с мрачным настроением Даниэля и потому злит. Смех презрительный и несколько злорадный, но вполне искренний. Даниэль уже ищет, чем бы стукнуть в палубу над головой, но тут осознает, что смеется Ван Крюйк, и что развеселила капитана некая техническая подробность, которая по-голландски зовется Зок. Грохот на верхней палубе, которая, не забывайте, следующий этаж под Ютом, так что Даниэль оставляет всякую надежду отдохнуть. И Минерва вновь превращается в совершенно иное судно, Она сильнее кренится, боковая качка заметно усиливается. Даниэль догадывается, что переместили какой-то груз. Он встает, выходит на шканцы и убеждается, что так и есть. Здесь стоят короткие пузатые коронады, по сути многотонные мушкетоны с малой дальностью и низкой точностью стрельбы. Однако с широкими жерлами, в которые канониры забивают всевозможные железяки, ядра, соединенные попарно цепями, гвозди, ненужные ломы, гроздья крупной картечи, уложенные в деревянные поддоны и закрепленные знаменитыми морскими узлами. Заряженные коронады подкатывают к фальшборту, что меняет момент инерции корабля и объясняет изменение периода качки. «Подсчитывайте наши шансы, доктор Уотерхаус», — спрашивает Даппа, сбегая с Юта. «Что значит ЗОК, дапа И почему это так смешно?» Дапа делает серьезное лицо, как будто ничего смешного тут нет, и указывает через полмили открытого моря на шхуну под черным флагом с белыми песочными часами. Шхуна с наветренной скулы, то есть впереди них и сбоку, там, откуда дует ветер, примерно на 10 часах, и движется параллельным курсом, но с явным намерением скоро сблизится и взять Минерву на абордаж. «Видите, как медленно она движется? Мы их обгоняем, хотя еще не поставили грот». «Да, я собирался спросить, почему мы его не поставили. Это самый большой парус на корабле, а мы пытаемся идти быстро. Разве не так?» «Грот традиционно ставят и поворачивают артиллеристы. Не поставив грот, мы заставим Титча поверить, что нам не хватает людей и на паруса, и на пушки». «Не стоит ли раскрыть карты ради того, чтобы обогнать шхуну?» «Мы обгоним ее в любом случае». «Но пираты хотят, чтобы мы с ними поравнялись, и потому, наверное, спустили плавучий якорь или что там еще. Отсюда уменьшение скорости». «И мне зачем спускать плавучий якорь?» «Шхуну тормозит зоок». «Вот опять! Что означает сие слово?» «Ее кельватор! Взгляните на ее кельватор!» Дапа с досадой машет рукой. «Да, сейчас, когда мы... Э, пугающе близко, я вижу, что ее кельваторная струя могла бы опрокинуть Вильбот. Чертовы пираты взяли на борт такое число пушек, что шхуна осела, и у нее огромный отвратительный зог. «Вы хотите меня этим успокоить?» «Это ответ на ваш вопрос». Так зог по-голландски кильватер? Полегло дапа утвердительно улыбается. Половина зубов у него свои, белые, половина золотые. Да. И это куда более удачное слово, поскольку происходит от глагола зоген, то есть сосает. Не понимаю. Любой моряк вам скажет, что кильватер засасывает корабельную корму. Чем больше кильватор, тем сильнее он засасывает, и тем меньше скорость. Эта шхуна сосет, доктор Уотерхаус. Капитан Ван Крюйк что-то сердито кричит. Даппа взбегает на ют, дабы завершить дело, которому помешал Уотерхаус. Даниэль поднимается за ним, проходит на корму, огибает шпиль и спускается по узкому трапу в кормовую часть орудийной палубы. Отсюда он входит в каюту, из которой обычно брал замеры температуры, и начинает опасный путь к нависающим над водой окнам. Сухопутному наблюдателю каюта показалась бы приятно просторной, на взгляд Даниэля в ней решительно не хватает за что держаться. То есть, когда корабль кренится, Даниэль пролетает большее расстояние и развивает большую скорость, прежде чем на что-нибудь наткнется и сумеет ее погасить. Однако в конечном счете он добирается до окон и смотрит на Минервин Зок. Тот, несомненно, присутствует, но в сравнении со Шхуной Минерва практически не тормозится кильваторной струей. Бернули следовало бы провести здесь день-два. С подветренной стороны их нагоняет пиратский кеч. И Даниэль почти уверен, что у того с кильваторной струей все в порядке. Явственно виден плавучий якорь, Минерва идет в самый крутой бей винт Она может идти полнее, но не может идти круче. Поскольку Кетч с подветренной стороны, Минерва, увалившись, немедленно подставит себя под мушкетный огонь и абордажные крючья, наверняка приготовленные на палубах. Однако Кетч с его косым парусным вооружением легко может привестись к ветру. Так что даже если Минерва будет сохранять прежний курс, Китч запросто зайдет ей на перерез и тем облегчит задачу медлительной из-за тяжелого вооружения шхуни. Это вполне объясняет вторую причину, по которой Даниэль убрался в каюту. Дальше от сражения он мог бы укрыться, только выпрыгнув за борт. Однако и здесь он не находит желанного успокоения, поскольку видит еще два пиратских корабля, нагоняющих их сзади. Оба больше, чем предыдущие. Взрыв, затем второй, затем сразу несколько, очевидно что-то преднамеренное, потому что Даниэль еще жив и Минерва на плаву. Он распахивает дверь на орудийную палубу, но там темно и тихо. Все канониры у пушек левого борта, ни одна из них не стреляла. Очевидно, полили коронады верхней палубы. Даниэль оборачивается и видит, что Кетч остался позади, с подветренной раковины, примерно на 5 часах, если стоять лицом к носу. Впрочем, в нем уже трудно узнать Кетч. Это корпус, покрытый грудой провисшего текелажа и ломаной древесины. Одна из пушек окутывается дымом, и что-то ужасное несется прямо на Даниэля, увеличиваясь в размерах. Он начинает падать, скорее от головокружения, чем с какой-то сознательной мыслью. Стена картечи достигает окон, стекла вылетают разом, лишь несколько осколков попадают в лицо и ни одного в глаза. Везение труднообъяснимое с точки зрения натурфилософии. Дверь снова распахивается, то ли от силы выстрела, то ли от того, что Даниэль на нее упал, так что теперь он лежит головою на батарейной палубе. Внезапно плотно сжатые веки обдает светом и теплом. Может, это ангельский хор, а может, легионы огненных демонов. Но он в такое не верит. Или на Минерве взорвался пороховой погреб, однако это сопровождалось бы громким звуком, а он слышит лишь скрип выкатываемых орудийных станков. Ноздрей касается освежающий морской бриз. Даниэль отваживается рискнуть и открыть глаза. Все орудийные порты левого борта распахнуты. Все пушки выдвинуты. Артиллеристы тянут тали, наводя орудия на цель. Другие правилами поднимают казенные части пушек и подставляют под них клинья. Короче, идут лихорадочные приготовления, как к бракосочетанию короля. Держа в руках зажженные пальники, канониры выбирают нужный момент, а Даниэль, бедный Даниэль, не догадывается зажать уши руками. Он слышит один или два выстрела, после чего глохнет. Одна за другой четырехтонные махины пушек отскакивают назад легко, как валаны. Он почти убежден, что умер. Вокруг Другие мертвецы. Они лежат на верхней палубе. Двое матросов сидят на трупе Даниэля, третий мучает его мертвую плоть иглой. Пришивает оторванные части тела, штопает живот, чтобы не вывалились кишки. Так вот, что чувствовали бродячие псы в лапах королевского общества. Даниэль лежит на спине, поэтому видит в основном небо. Хотя, если повернуть голову, Немалый подвиг для покойника. Он может разглядеть ванкрюйка на юте. Тот кричит в рупор, направленный почти прямо за борт. Что он кричит? спрашивает Даниэль. Мои извинения, доктор, я не видел, что вы очнулись. Произносит высокая смутная тень голосом Даппы, подходя и заслоняя Даниэлю солнце. Он ведет переговоры с пиратами, которые подошли в шлюпке с флагмана Тича под белым флагом. «Что им нужно?» спрашивает Даниэль. «Им нужны вы, доктор». «Не понимаю». «Вы слишком напряженно думаете. Тут нечего понимать. Все исключительно просто», говорит Даппа. «Они подошли на веслах и сказали, отдайте нам доктора Уотерхауза и разойдемся с миром». Теоретически доктор Уотерхаус должен надолго утратить дар речи, однако он обретает голос довольно скоро. Ощущение прочной шелковой нити, протягиваемой через свежие дыры в мясе, исключает серьезные размышления. «Разумеется, так вы и сделаете!» «Все, что он может выдавить!» «Любой другой капитан так и поступил бы, но тот, кто отправлял вас на этом корабле, вероятно, знал, как капитан Ван Крюйк относится к пиратам». «Смотрите». И Даппа отступил в сторону, открывая Даниэлю зрелище, за которое удавились бы зеваки на Варфоломеевской ярмарке. По вантам карабкается человек с рукой-молотом, то есть на конце его руки не кулак и даже не крюк, а самый настоящий молоток. Ван Крюйк взбирается на самый верх бизань мачты, туда, где плещутся флаги, голландский, а под ним второй, с изображением эгиды. Утвердившись на вантах, вплетя в них свое тело, он по одному вынимает изо рта гвозди и приколачивает флаги к мачте. Все матросы, которые не сидят на Даниеле, в мгновение ока взлетают по вантам и разворачивают неимоверное количество парусов, даниэль с одобрением отмечает что грот наконец-то поставлен с шарадой покончено тем временем минерва чудесным образом растет ввысь а сиптоотическая прогрессия убывающих трапеции распускается на стеньгах все более высокого порядка а великолепный жест со стороны капитана особенно после того как он потопил половину течьего флота говорит даниэль верно доктор но не лучшую половину отвечает дапа